Thank you. Глава вторая. Архитектор развязывает скользкую, словно мокрую нейлоновую веревку, подкладывает дрова в огонь. По ту сторону костра сидит дядя Коля, нанизывает на шампуры куски мяса и злобно смотрит в мою сторону. Красный мясной сок стекает с пальцев человека горы, и сейчас мой недоброжелатель похож на разбойника с большой дороги, готовящего себе неправедно добытый ужин. Поваром человек гора оказался отличным. Шашлыки были в меру прожаренными, в меру сочными. Они аппетитно пахли дымом и горелым бараньим салом. «Шашлыки — это вещь!» — говорил Рис, срывая зубами с шампура кусок за куском. «Я не знал, что они такие вкусные. Я теперь их каждый день буду есть. Скажу деде. У моего деда личный самосвал. Он сгоняет в лес, нажарит, в термс положит, и до утра они будут горяченькими». «Ты лучше не разговаривай, а ешь побольше, деточка», — подсовывала блондинка моему сыну лучшие куски. «От мяса ты будешь сильным и смелым». «Я и так сильный и смелый!» «А будешь еще сильнее и смелее». «Сам знаю». Я искоса наблюдаю за сыном. Как только Рис попал в привычную обстановку обожания его личности, он опять сделался прежним. Ветер был уже совсем горячий. Солнце близилось к зениту. Меня клонило в сон. «Кто эта женщина? Почему мне так странно знакомо ее движение, ее смех?» «Деточка, ты наелся?» «Да, полный живот!» «Пить хочешь?» «Нет». Пойдем поплаваем на матрасе». «Я устал». «Тогда давай играть на небе». «Давай». Я отхожу на несколько шагов от костра, ложусь в ковыль лицом вверх. Небо бледно-голубое, с маленьким кружочком солнца посередине. Кружочек солнца плавает в мареве, как прозрачная льдинка в начинающей замерзать воде. Наверное, будет дождь. Надо успеть добраться до кордона. Какое светлое и праздничное небо. Даже не верится, что через несколько километров абсолютный холод, конец жизни. Только угадываются немигающие и далекие миры. Ну, скажи, на что похоже вон то облако? На токарно-винторезный станок. А вот и не на станок. «На трубу, когда дым идет! «А вот и не на трубу! Посмотри внимательней!» «И вовсе мы не цари природы!» «Ну какие мы цари природы!» «Что-то немножко узнали!» «Совсем немножко!» «Мы просто...» «Похоже на ГАЗ-64!» «Какой же ты неисправимый индустриальный ребенок! «Это облако похоже на твоего папу!» «Папу!» «Ну да, посмотри!» «Вон подбородок, вон глаза, вон лоб!» «Где глаза?» Справа от солнца. Вон, где курчавый завиток? Нашел? Нашел! Вон рядом правый глаз. Нашел? Нашел! Ну, теперь еще нос! Вон он! Радостно воскликнул Рис. Только он не папин! У папы нос курносый! Как это, наверное, скучно — быть царем природы. Надо сидеть в наглухо застегнутой одежде, положив руки на золотые подлокотники трона и, нахмурив брови, изрекать, учить, взрывать, расцеплять, соединять. Нет, мы не цари. Мы дети. Маленькие-маленькие дети чего-то большого-пребольшого. Зачем ты так говоришь? У твоего папы вовсе нос не курносый, у него орлиный профиль. Орлиной! Хе-хе! Скажите тоже, орлины! У орла носище во! С полметра! Я по телеку видел! И, возможно, мы одни, на крошечно-прикрошечной планетке среди бесконечного множества миров, движущихся с пугающей точностью по непонятным законам. Нам бы насладиться душистыми ветрами земли, голубыми ливнями, красотой цветов, шорохом песчаных дюн, радостью общения любовью. Мы же злобимся и убиваем друг друга. Убиваем и злобимся. Мгла на небе становится все гуще и гуще. Кружочек солнца почти совсем растаял, и только то место, где он должен быть, жжет бесцветным, нестерпимо жарким пламенем. В густом небе постепенно начинают рассасываться белые курчавые облака. и, ранее четкие границы теперь размыты. Мой нос, в кавычках, спускается на подбородок, подбородок сдвигается в сторону, глаза закрываются, и вскоре в небесном исполнении я перестаю существовать вовсе. Что-то обжигающе холодное, скользкое, прыгнуло мне на спину, схватило за шею и принялось душить. Я вскочил от неожиданности. Это был рис. С довольным смехом хулиган скатился с моей спины на траву и заболтал ногами, руками, головой, как отряхивающийся после купания щенок. Здорово испугался. Я тебя хотел водой окатить, Да не в чем было принести. Вода хорошая. Ничего, приличненькая. Рис пододвинулся и устроился со мной рядом, лязгая зубами. Тело его покрылось пупырышками, белые волоски вдоль позвоночника вздыбились, из синего носа на траву капала вода. Нельзя купаться до такой степени. Мы с тениной на матрасе. Ну и здорово. Матрас горячий при горячей. Нажаришься на нем. И в воду. Охладился, потом опять жарься. то «То-то я вижу, как ты нажарился. Это тетя Нина на корягу наскочила, когда матрас со мной толкала, и я чуть не утонул. Будет сочинять. Че слово? Там ямище оказалось глубокое приглубокое Я на самое дно упал. Лежу, а вокруг рыбы плавают, раки ползают. Над головой темно-притемно. Только в одном месте свет виднеется. Я уже задыхаться стал. Круги красные перед глазами засверкали. Знаешь, когда в глаз дадут, такие круги бывают. Знаешь? Знаю. Ну, думаю, утонул я. Пап, а если б я утонул, вы бы меня на кладбище похоронили или в крематории сожгли? «А как бы ты хотел?» «На кладбище, конечно». «Почему?» «Сжигаться больно». «Ничуть не больно. Ты же мертвый будешь». Все равно больно. Тело-то моё останется. И потом, как я снова рожусь, если у меня ни капельки тела не будет?» «А ты собираешься снова родиться?» «Конечно. Так не бывает». «Почему это не бывает? Разве человек умирает навсегда?» «Навсегда, сынок». «Навсегда, навсегда». Да. Рис задумался, потом решительно тряхнул головой. Я тебе не верю. Лежать-то в могиле буду я. Значит, если захочу, я могу вылезти из гроба. Оттуда, сынок, никто не вылезает. Значит, так и лежать всю жизнь. Значит, так и лежать. И не пить, не есть, не бегать, не дышать. Да. Страшно, скучно и противно. Ещё как. все таки оттуда, наверное, можно выбраться. Пап. «Если я вдруг умру, ты не очень глубоко меня закапывай и крышку не забивай. Договорились?» «Договорились». «Честно?» «Честно». «Поклянись!» «Клянусь. Ну и чем же кончилось твое приключение на дне?» «Да. Ну вот потом я вспомнил, как ты из проруби выбрался. Взял и нырнул на свет. Вот и все. Вынырнул, а тети Нины нет. Оказывается, она тоже утонула и лежит на дне. Я снова нырнул, схватил ее за волосы и вытащил на берег сушиться». «Ты правильно сделал». Я не стал сомневаться в правдивости его рассказа. Рис прямо раздулся от важности. «За это она обещала показать мне, где живут дикие пчелы. Их надо, оказывается, обдуть дымом. Они уснут, и тогда можно есть дикий мед сколько влезет, хоть ложками. Тётя Нина говорит, что дикий мед очень вкусный и пахнет цветами. Не врет, как ты думаешь?» «Нет, точно. А еще тётя Нина обещала. Что-то много она тебе обещала». Так ведь я и жизнь спас. А, ну тогда, конечно. Она хочет попросить дядю Алика научить меня собирать, как это? Как-то травы сушёные. Гербарий? Ну да. А кто такой дядя Алик? Ну тот, который с транзистором. Разве он умеет собирать гербарий? Конечно, он же лесник. Ну, не совсем лесник, а учится на лесника. У него в этом лесу тренировка, что ли? Вряд ли он умеет собирать гербарий, сказал я с сомнением. «Должен уметь, если лесник!» — возразил Рис. Мой сын уже обсох и согрелся. Он перевернулся с живота на спину и подставил солнцу свой белый, с прилипшими травинками, весь в рубцах от лежания, живот. «Я хочу спать». «Поспи». «Мы скоро пойдем домой». «К вечеру». «Не хочется. Здесь хорошо...» — сын замолчал. Я тоже повернулся лицом к солнцу. Потом я на ощупь сорвал листок подорожника и приклеил его на нос, запахло свежестью родника и тенью дубовой рощи на солнце. Па, апа! Ты поспал, сынок. Не спится! Я сейчас опять купаться пойду. Мы с тетя Ниной договорились. Ну дай тетя Нине обсохнуть. Да она уже обсохла. Она знаешь, как быстро обсыхает, еще быстрее, чем я. Как собака. Собаки быстро обсыхают. Только вылезет из воды, отряхнется, и уже сухая. Мы в садике всегда в бассейн собак кидаем. «Пап, а ты женился бы на тете Нине?» «На тете Нине? Чего тебе такая ерунда пришла в голову? Я уже женат на нашей маме». «Это я знаю. Я просто так спросил. Вообще. Раньше. Еще до мамы. Если бы тебя тогда на танцах пригласила не мама, а тетя Нина, а? Женился бы?» «На каких еще танцах?» — пробормотал я. «Вот результат наших с мамой перепалок. Мы-то думаем, что Рис спит или занят своими делами». Но сам знаешь, на каких вы познакомились? Вот если бы тебя тетя Нина пригласила, тогда что, а? Тогда тетя Нина была бы моей мамой. А? Только честно». «Вообще-то, конечно, если бы мы не познакомились с мамой, то твоей мамой был бы кто-нибудь другой». «Их, черт возьми!» «Что ты сказал? Я говорю, что тогда была бы тетя Нина». «Разве тетя Нина нравится тебе больше нашей мамы?» — удивился я. Рис засопел. Видно, ему не очень хотелось отвечать на этот прямой, нетерпящий компромиссов вопрос. «Ну, так что ж ты молчишь?» «Купаться хочется», — сказал Рис неискренним голосом. «Не увиливай. Отвечай честно. Будь мужчиной». Рис колебался. По его конопатой рожице я видел, что с одной стороны ему очень хотелось увильнуть, так как за правду вполне можно было схлопотать за трещину, а что еще хуже, дойдет до мамы, и тогда на целый год упреков хватит. С другой стороны, Рису хотелось быть настоящим мужчиной. Желание стать мужчиной победило. «Тетя Нина, лучше», — пробормотал Рис. Мы помолчали. «Вообще-то, по законам педагогики, Рис должен был понести какое-нибудь наказание». «Чем же тетя Нина лучше?» — спросил я. Рис понял, что пронесло. «С тётей Ниной интересней», — сказал он, оживившись. «Она рассказывает разные истории. И вообще, мы как бы наравне, только она немного больше знает». Рис остается Рисом. «И она справедливая». «За такой короткий срок нельзя узнать столь важную черту характера, как чувство справедливости» произнёс я. Фраза получилась норовоучительной. «А я вот узнал». «Каким же образом?» «Я сказал, что уши у нее торчат, как у кошки. А она даже не обиделась. Говорит, что у нее правда плохие уши. А я нарочно про уши сказал. Уши у нее в норме. Просто так, чтобы подразнить. Мама, знаешь, как бы рассердилась? Было бы дело». «Какая же это справедливость? Ты ее оскорбил, а она ничего с тобой не сделала. По справедливости надо было влепить тебе как следует». «А она вот не влепила». И это ты считаешь справедливым? Да. Странная логика. Ничего не странное, нормальное. Мы опять помолчали. И потом продолжал Рис, как бы оправдываясь: Мама много кричит и не поймешь, когда она заплачет, когда засмеется. Как маленькая девчонка, у нас в садике есть такие: покажешь палец, когда засмеется, а когда рассердится и заплачет, никогда заранее не узнаешь. Как тебе не стыдно говорить такое? Мама тебя очень любит. Тетя Нина тоже любит. Она знает тебя всего три часа. Тетя Нина уже несколько лет за мной следит. Правда, издали, когда мы гуляем по проспекту. Мало ли кто за тобой следит. Следить легко, а мама тебя воспитывает. Воспитывает, буркнул Рис. Он хотел еще что-то добавить, но передумал.